в коридор. Кофейный продел Люся отварила в кастрюльке и понесла в комнату. Липа брезгливо поджав губы, отхлебнула незнакомого питья и неожиданно осталась им довольна. Георгий замотал головой, многозначительно поглядывая на неоконченную бутылку. На запах кофе Возникло Дуселе в тёрше поприветствовать вернувшихся соседей. Ей тоже дали попробовать зелье. Дусе не понравилось, горький то ли дела какао с американской сгущёнкой. А к кофе липа позднее пристрастилась и пила его в основном на ночь, уверяя, что способствует сну. Война с приездом дочери для липы почти окончилась. Отца давно уже не было в живых, брат погиб, Анечка умерла, Марья в совхозе, волноваться ли ей теперь было незакова. Теперь она не бросалась к репродуктору, когда передавали сводку информбюро, она уже не беспокоилась, как раньше, что немцы, не дай бог, прорвутся к Уралу. За окном по-прежнему по-военному бубнил молококомбинат, голдел диспетчер, разгоняющие составы по трём вокзалам, субботними вечерами и по воскресным утрам пробивался колокольный звон со стороны Елоховского собора, куда дося теперь регулярно ходила для поддержания репутации верующий. Лёва остался жить в Басманном, хотя прописан был в Уланском. Мысль о возвращении к матери даже не приходила ему в голову, дело в том, что Лёва после второго ареста отца боялся уланского и старался даже пореже туда звонить, что, впрочем, встречало полное понимание Александры Инакентьевны. Да и Люся, повидав мужа в роли главного инженера, была против раздельного проживания. Время от времени Александра Инакиентьевна интересовалась для порядка, почему Лёва так редко заходит. В ответ Лёва бубнил про здоровье дочери, вернее про её здоровье, что было чистой правдой, потому что Таня, ходившая босиком по вонючим торфяным болотам, поедающая пойманных Лёвой карасей не только в сыром, но иногда и в живом виде здесь в Москве под липным руководством стала сопливится. и температурить. От Александра Григорьевича вестей не было уже 3 года. В начале 45 Львов защищал диплом. Диплом Льва защитил на отлично, не только благодаря знаниям, на государственную комиссию произвело неотразимое впечатление то, как диплом был оформлен. набело диплом переписывал Георгий тем самым каллиграфическим почерком, за который в своё время был принят конторщиком в русско-французское акционерное общество. Запершись у себя в кабинете, заместительница говорила всем, что он уехал в банк. Георгий Петрович выводил непонятные слова под торфоразработкам намелованной бумаге с водяными знаками, оставшиеся с революционных времён, предварительно отстригая ножницами грифы, в оформлении которых входил двуглавый царский орёл. Когда Георгий переписывал просто слова, дело шло без задержки. Если же слова попадались иностранные или формулы, он обычно звонил домой шёпотом, чтобы не услышали за дверью в бухгалтерии, просил Лёву а в его отсутствии Люсю уточнить кое-что, в самых же сложных случаях оставлял пропуск. Александра Инакиенко по телефону поздравила сына с отличным окончанием института. Лёва поблагодарил мать за поздравление, вяло попробовал объяснить ей, что он не с отличием закончил институт, а диплом защитил на отлично, что не одно и то же. Александра Инакиентьев на нидо слушала сына, привычно не вникая в тонкости. Это было её характерной чертой не вникать по возможности в жизнь детей, не надоедать мелочной опекой. Она придерживалась этого правила и раньше, когда Лёва ещё учился в школе. На родительские собрания ходила Оля, а Александра Инаковна, встретив на лестнице сына, несущегося куда-то в шапке с оторванным ухом, удивлённо замечала, что лёва вырос